Глава 78. Дал с трудом слез с луна все еще шатаясь от слабости, чувствуя себя на столетие старше. Он спускался последним, но шея ждала внизу и помогла ему. Чуть в стороне, Никс что-то возбужденно обсуждала с Грейлином и Викас. Несмотря на усталость, сердце удавало, так и прыгало в груди от страха. Буквально только что он на несколько мгновений присоединился к Никс среди рашке, но то проваливался в небытие, то вновь приходил в сознание в конец истощенный. Уловил увиденное ею лишь мельком, другими глазами, но был слишком слаб, чтобы последовать за ней до самого приюта. Однако Никса достаточно ясно должна понять суть возникшей угрозы. Все они хорошо понимали, что медлить больше нельзя. «Надо срочно возвращаться обратно в приют». Дал уставился в небо, где все еще кружили гигантские крылья, плавно скользя под сверкающими звездами. Скопления рожки поменьше размерами носились неровными группами все еще возбужденные, ясно выражая свое смятение. Никс уже предупредила всех, насколько они сейчас ранимы и выбиты из равновесия, и что, вероятно, будут оставаться такими еще какое-то время. Глядя вверх, дал терялся в догадках. Не в этом ли и заключалась цель сновицев, когда они поделились воспоминаниями о приюте? Не было ли это причиной, по которой они познакомили их обоих с этим гармоничным прошлым? Было ли это намерением Ашкапиров с самого начала сохранить эти воспоминания до того времени, когда их можно будет использовать, чтобы освободить Рашке? Дал никак не мог этого узнать. "Я начну разгружать лодку", крикнул Джейс. Когда он направился вниз по каменистому склону к реке, Дал вернул свое внимание к остальным. Это напомнило ему о тех, кто еще оставался там, внизу. Он последовал за Джейсом, желая проверить, как там Нефа и Матис. Двум оркса предстоял тяжелый путь обратно в приют. Дал хотел глянуть, не натерло ли сбруи им спины, осмотреть ожоги от огненных червей. Но больше всего на свете ему хотелось приободрить их. Еще с вершины склона он заметил, насколько они взбудоражены. Оркса тоже заметили кружащих над головой рашки. Пара держалась поближе к укрытию ялика, со стуком скрещивая торчащие вперед рога, ободряя друг друга. Дал глянул на рыбный садок с ледником для хранения угрей и минвинов. Небольшая трапеза помогла бы вернуть его подопечным присутствие духа, но он знал, что нельзя перекармливать их пока... «А это еще что такое?» Воскликнул вдруг Джейс, резко останавливаясь впереди него. И тут оглушительный взрыв швырнул его прямо в Далла. Оба покатились единым клубком. Их обдала волна обжигающего жара, а затем разномастные обломки лодки дождем посыпались на них. Дал оттолкнулся от Джейса, паника вернула ему силы. «Нет, нет!» Он полез на четвереньках прямо по горящим обломкам через разбитые ящики и, оказавшись достаточно близко, Не поверил собственным глазам, помотал головой, пытаясь выбросить из нее увиденное. Матис лежал на каменистом склоне, выброшенный взрывной волной из реки. Один широкий плавник его слегка подергивался, Рок обломился у самого основания. Под его массивной тушей быстро растекалась кровь. Оглушенный взрывом, сколотящимся сердцем, Дал соскользнул вниз по склону, чтобы добраться до оркса, провел ладонью по его скользкому боку но с дрематиса раздулись, шумно выпустив струйки пара. Один глаз повернулся, чтобы посмотреть на Далла, а затем на реку, полной тревоги и беспокойства. Нефа. Дал пробрался сквозь лужу крови. Там, в воде, среди обломков билась Нефа, в отчаянии зовя отца. Она изо всех сил пыталась выбраться на берег. Вода вокруг нее была темной от крови. Дал скользнул в реку, уклоняясь от ее рога. «Я держу тебя!» — сказал он, потянувшись к ней. Она повернулась в воде, показывая ему, почему сопротивлялась, почему не могла дотянуться до своего отца. Кровь струей брызгала из того места, где у нее была оторвана передняя лапа вместе с широким плавником. Каждый удар обоих ее огромных сердец выкачивал из нее жизнь. «Нет, нет, нет!» Дал издал душераздирающий всхлип и обнял ее огромную башку, но она все равно била хвостом сились выбраться из реки и добраться до своего отца. Остальные столпились позади него, не зная, что делать, но он понимал, что делать нечего. Ее рана была смертельной. Лежащий на берегу матери со свистящим писком попытался поднять голову, завяз свою дочь. Дал осознал, что остается лишь одно: выбрался из воды и пополз на четвереньках к Матису, спотыкаясь и дрожа. «Помогите мне!» – закричал он. Переместившись к голове Матиса, Дал попытался плечом столкнуть тяжеленную тушу оркса обратно в реку к его умирающей дочери. Остальные приблизились, чтобы помочь ему. Но даже у всех вместе ничего бы не вышло, если бы не силы шии. Они столкнули Матиса через его собственную кровь в реку. Дал спрыгнул в воду к зверям, пробрался между ними – обнял обоих. Нефа потерлась о своего отца и, натужно посвистывая, уткнулась носом в Дала, пока ее кровь утекала из нее вниз по реке. Матис повернулся и успокаивающе прикрыл крылом бок своей дочери, но и он тоже слабел на глазах. Сидя по пояс в холодной воде, Дала схлипнул и прижался лбом каждому из них, вдыхая их рыбный запах, соль их последнего выдоха. Их попискивание и свист постепенно утихли. Он не знал, кто умер первым, но оставался с ними обоими до самого конца и еще долго после этого. Дал навис над ними, проводя ладонью по спирали рога Нефы. Остальные пытались выманить его из реки, но он упорно отказывался выйти на берег. Никс прошептал Грейрину. «Что случилось?» Его ответ был глухим от отчаяния. «Ящик с оружием на корме. Должно быть, взорвалась одна из ручных бомб». В поле зрения у них появилась Вика, сглядя на обломки, или хорадочно жестикулируя на своем языке. Реакция Никс на ее слова была резкой. Вредительство? Как тогда на пустельге? Почему? Дал все пытался отрешиться от остальных, закрыв глаза. Кто-то хотел убедиться, что мы никогда не вернемся, сурово сказал Грейлин. И похоже использовал прилипалу с длинным запалом. С такой задержкой, чтобы мы точно отошли достаточно далеко, когда взрыв убьет нас или обездвижит. «И кто же это мог быть?» — спросила Никс. Когда заговорил Джейс, голос у него был тихим и потрясенным. «Это бомба. Она была не в ящике с оружием на корме. Когда я направлялся обратно к лодке, то увидел струйку дыма, поднимающуюся с носа, из-под скамьи, там, где я сидел». «Что там было под ней?» — спросил Грейлин. Джейс сглотнул, пытаясь произнести свои следующие слова. «Там был мешок фена с путеводом и прочими судонаправительскими инструментами». Несмотря на горе Далла, он повернулся лицом к Джейсу. Голос у него прозвучал хрипло, подпитываемый яростью. «Ты уверен?» При виде того, что отразилось на лице у юноши, Джейс даже отступил на шаг. «Да!» Дал резко отвернулся скользнул глубже в воду и обогнул тушу Нефы. «Что ты делаешь?» — тихо спросила Никс. Сквозь стиснутые челюсти тот ответил. «Нам нужно срочно вернуться в приют». Никс подошла ближе. «Как?» «Ты знаешь, это не хуже меня. Мы уже делали это раньше». Дал стал снимать с Нефы сбрую и седло, укрепленное у нее на спине.